Тайны гробницы апостола Петра В то время как католический мир находился в трауре по скончавшемуся 10 февраля 1939 года папе Пию XI и тысячи верующих, собравшихся в огромном нефе собора святого Петра в Риме, возносили молитвы за упокой души ушедшего в мир иной понтифика, под нефом собора в крипте, называемой Ватиканское подземелье, кипела работа. Молчаливые рабочие осторожно освобождали пол подземелья от мраморных плит, и вдруг они прекратили работу. За стеной, под которой они вели раскопки, открылась просторная ниша, куда, скорее всего, в течение долгого времени сваливали различный мусор. Но с чем же были связаны эти работы, к тому же в такой день? Дело в том, что они исполняли волю покойного папы, который накануне своей кончины завещал, чтобы его похоронили у южной стены подземелья, рядом с Пием 10 Причем как можно ближе к исповедальне святого Петра, то есть рядом с его гробницей. Когда строители прекратили раскопки, священник, который находился рядом с ними, пристально рассматривал мусор, который рабочие выгребали на поверхность. Священника звали Людвиг Касс. Именно ему Пий 11 поручил обследовать гроты под собором святого Петра, где столетиями хранили истинных праведников. При осмотре этих катакомб КАСС обнаружил саркофаг немецкого императора Оттона I, гробницу папы Адриана IV и шведской королевы Кристины. Просторное помещение, скрытое под полом грота, навело всех присутствующих на предположение о том, что это возможно и есть усыпальница апостола Петра, ведь в соответствии с древней традицией как раз в этом месте и покоились его мощи. И тогда Касс отправился сообщить о находке кардиналу Пачелли, которого после смерти Пия XI Конклав избрал папой и нарек Пием XII. Тайна же усыпальницы святого Петра будоражила мысли кардинала Пачелли в течение многих лет его жизни. Поэтому кардинал с нескрываемым вниманием выслушал сообщение Касса. И тогда он спустился в подземелье собора, чтобы взглянуть на вход в исповедальню. Это случилось как раз в канун праздника Святого Петра, 28 июня 1939 года. И после продолжительных размышлений он все же распорядился приступить к раскопкам под храмом, где, в чем он был абсолютно уверен, должна была находиться гробница апостола Петра. И тем не менее, Пачелли рисковал. А вдруг в ходе раскопок выяснится, что апостол Петр в Ватикане никогда не был. И тем самым они опровергнут священную традицию. К тому же и некоторые историки отрицали жизнь Петра в Риме, где он якобы и принял мученическую смерть. С другой стороны, правоверные христиане уже не одно столетие почитают могилу, в которой по их твердым убеждениям покоятся мощи святого Петра. Но почему же эта гробница должна находиться именно в Ватикане? Во-первых, некий священник по имени Гай, который жил в Риме во второй половине второго века, Писал, что трофеи Петра остались в Ватикане. А сегодня толкователи соглашаются с тем, что слово трофей означает то, что осталось от мучеников. Согласно же более поздней традиции, Святой Петр был казнен в цирке Нерона, а его руины были обнаружены недалеко от того места, где в настоящее время стоит собор Святого Петра. А теперь предположим, что первые христиане не смогли отдать земле тело Петра. И они лишь почитали место его казни или какое-то другое место, находившееся рядом. А затем они просто установили памятник, то есть погаю трофей. А это значит, археологи могли наткнуться на стеллу или колонну, которой и было обозначено место гибели святого. Не исключался и такой вариант, что гробница апостола могла оказаться пустой. И связано это с тем, что во времена раннего средневековья Рим подвергался постоянным набегам различных племен. А Ватикан находился за пределами Аврилианской стены и в большей степени, чем вечный город, подвергался разрушениям. А таких нашествий было немало. Конечно, в связи с этими обстоятельствами трудно было предполагать, что гробница Святого Петра сохранилась. К тому же не исключено, что в III веке реликвии Святого Петра из Ватикана могли перевести в другое место. В целом же раскопки под собором имели важное значение. Например, их результаты позволили бы или упрочить, или же наоборот ослабить авторитет Папы Римского, поскольку в соответствии с христианскими канонами понтифик является первоприемником святого Петра. Французский историк Каркапино следующим образом определял возникшую проблему. Если бы в ходе раскопок под базиликой Константина были бы найдены хотя бы следы гробницы Петра, и при этом было бы установлено, что они относятся к 258 году или к более раннему периоду, это упрочило бы изначальное единство культа великомученика, а также позиции главы католической церкви как правоприемника первого из апостолов. Но если бы, напротив, никаких следов найти не удалось, основы, на которых испокон веков зиждилось верховенство римского епископа, были бы поколеблены. Вот почему это предприятие было сопряжено с огромным риском. Но Вместе с тем, в наш век всевозрастающего недоверия к основам религии, оно давало великий шанс, который мог бы способствовать упрочению этих основ. И вот в 1939 году ПИ-12, взвесив все обстоятельства, решил использовать появившийся у него шанс. Руководство раскопками папа доверил четырем ученым. Язуитам Феруа и Киршбауму и мирянам Аполлонию Гетти и Хоси, и закипела работа. Но вспыхнула Вторая мировая война. Однако в Ватикане, обойденном войной, ученые и археологи продолжали раскопки, которые велись порядка 10 лет. Правда, о ходе проводимых работ знали лишь считанные люди. Но почему же эти раскопки осуществлялись в тайне? и каковыми оказались их результаты. Наконец, в январе 1952 года был опубликован отчет о раскопках, проводившихся в Соборе Святого Петра в Риме беспрерывно с 1939 по 1949 год, тиражом полторы тысячи пронумерованных экземпляров. Отныне о раскопках узнал весь мир. А значит, появилась возможность ответить на вопрос удалось ли обнаружить гробницу Святого Петра. Но прежде следует отметить, что в ходе этих раскопок были сделаны удивительные и неожиданные открытия. Например, раньше считалось, что южные стены собора опираются на стены цирка Нерона. То есть, часть собора Святого Петра находится над тем самым местом, где при Нероне казнили христиан и где, скорее всего, был распят и апостол Петр. Однако раскопки показали совсем другую картину. Оказывается, базилика Константина была сооружена не на месте Цирка Нерона, а там, где когда-то находилось кладбище. И можно только догадываться, какое волнение хватило археологов, когда они, оказавшись в подполе базилики Константина, сначала наткнулись на один мавзолей, а потом и на другие. При этом все они стояли в ряд, сформировав своеобразную подземную анфиладу. А затем был открыт настоящий некрополь несколько десятков мавзолеев, а также глиняных саркофагов и каменных склепов с навесами. Постепенно археологи смогли выяснить очертания и площадь кладбища. Это был самый крупный древнеримский некрополь из всех когда-либо открытых археологами, и находился этот некрополь как раз под нефом собора. На стенах погребений были надписи, из которых следовало, что мавзолеи предназначались в первую очередь для язычников. И только в некоторых из них покоился прах христиан. Отсюда следовал вывод, что правоверных стали хранить здесь еще в начальный период христианства. То есть задолго до того, как Константин приказал воздвигнуть на этом месте храм. А это значит, что некоторые христиане предпочли это языческое кладбище в качестве последнего пристанища вместо пещер, где покоились одни лишь их собратья по вере. Но для такого решения требовалась очень веская причина. Возможно, часть христиан желала обрести вечный покой рядом с мощами Петра, тем более что в Некрополе была обнаружена пустая четырехугольная комната, которую со всех сторон окружали мавзолеи и склепы, относящиеся к началу новой эры. И располагается это пустое пространство как раз под исповедальней святого Петра. В официальном же отчете об этом факте говорится следующее. Установив, что земля в этом месте совершенно нетронутая, никаких захоронений здесь никогда не было, можно утверждать, что это место почиталось еще до того, как вокруг него выросли другие захоронения. Учитывая, что самые древние могилы расположены достаточно глубоко, Можно сделать вывод, что это место было огорожено еще в первом веке. Более того, в первом веке эта пустота была огорожена стеной, на которой присутствуют фрагменты красно-белой штукатурки. А в 161 году вокруг загадочной могилы было установлено дополнительное заграждение. Красная стена высотой 2,5 метра, толщиной 60 см и длиной 7 метров то есть она ограждала прямоугольный участок площадью почти 25 квадратных метров. Но это говорит о том, что в те времена, в конце II века, могилу уже не оберегали, но тем не менее вокруг нее хотели сохранить некое священное пространство. В красной стене были также найдены три ниши. Одна из них располагалась под землей и была выложена плиткой из известнякового туфа другая находилась прямо над ней и была накрыта большой плитой из известняка. Очевидно, отмечается в отчете, что эта конструкция была задумана и сооружена с явной претензией на монументальность. Когда исследователи продолжили поиски, то установили, что это сооружение те самые трофеи святого Петра, о которых упоминал священник Гай. Иначе говоря, это гробница первоверховного апостола. Таким образом, хронология интересующих нас событий выглядит следующим образом. В 67 году апостола Петра казнили в цирке Нерона и предали земле на близлежащем кладбище. Начиная же с 80 -го года его могилу стали охранять, возможно, выкупив этот участок. А затем возвели вокруг гробницы Петра каменную ограду. Во II веке христиане построили так называемую «красную стену» и в 160 или 170 году строительство сооружения, которое Гай назвал «Трофеем Петра», было завершено.